Глава сорок вторая Три недели я тайно созванивалась и вела переписку с Артёмом. После того, как узнала, что в контракте имелся пункт «никаких отношений», я была очень зла на Саманту и с тех пор стала предельно аккуратной. Слава богу, она решила, что предмет моего обожания находился в России и, если что, копать станет именно там. За те выходные у меня было время подумать, что она со мной сделает, если я окончательно испорчу с ней отношения. Не хотелось остаться в чужой стране без денег и друзей, а ещё больше не хотелось быть искалеченной или вовсе убитой. Кто знает, на что способна Саманта, которая на короткой ноге с бандитами разных мастей и полицией. Одно я знала совершенно точно. Просто так она меня не отпустила бы. Поэтому я решила играть по её правилам, и, вернувшись в агентство, раскаялась, что якобы действительно встретила в России бывшего коллегу, с которым вместе работали в больнице, и у нас с ним закрутилась. Но теперь я порвала с ним и полностью готова к работе. Реакция Саманты была неоднозначной. Она сделала вид, что поверила, похвалила меня, а её цепкий взгляд намекнул, что она будет держать ситуацию под строгим контролем. Запасной телефон я больше не выносила из дома, чтобы, не дай бог, его не увидела Саманта. И всякий раз, возвращаясь с работы, бежала проверять, есть ли входящие сообщения. В отличие от меня, Артём, будучи женатым человеком, почти всегда мог ответить на мой звонок, и у меня сложилось впечатление, что он вообще не находился рядом со своей женой. Он был то в клубе, то на какой-нибудь частной вечеринке то ездил по делам своего благотворительного фонда. В общем, где угодно, но только не со Скарлетт. А ещё он по-прежнему уклонялся от моих вопросов о его семейной жизни. И в СМИ не было новых новостей о звёздной парочке. Не скрою я понятия, не имела, что думать. Жил он вместе со Скарлетт или нет? И что там за история с беременностью, о которой недавно буквально кричали полосы всех газет? Он сказал, что она не беременна. Это был выкидыш? Или она вообще не была беременна? Или соврал? Что если у них полная идиллия, и Скарлетт всё же ждёт ребёнка, а Артём на время её беременности нашёл запасной аэродром? Отношения с мужчинами как игра в русскую рулетку. Дважды мне выстрелили прямо в висок. И если меня обманут ещё раз, то, наверное, я перестану верить в то, что во Вселенной существует настоящая светлая любовь, и поставлю крест на всех будущих отношениях. Как бы там у него ни было, в конце концов все маски, так или иначе, будут сорваны. С того дня, когда я поняла, что Саманта в любой момент может вонзить нож в спину, наши с ней отношения носили исключительно деловой характер. Больше не было смеха, шуток, совместных обедов и прогулок по набережной. Я приезжала в агентство, занималась с коучами, готовилась к новому заданию, уходила на обед в тихий уютный ресторан, который не так давно обнаружила. В свободное время сидела в своём кабинете, а не в холле, где мы любили собираться с сотрудниками и обсуждать интересные темы. И ровно в семь часов вечера уезжала домой. Сегодня, приехав на работу, столкнулась в коридоре с женой объекта, от которого сегодня утром вернулась доком. «А это означало, что она принесла деньги, и я могу получить свою зарплату». «Можно?» – спросила я, заглядывая в кабинет Саманты. «Да, заходи», – недовольно сказала она и, оторвавшись от бумаг, положила на стол конверт. Я взяла его, бросила ей «спасибо» и направилась к выходу, но, заглянув внутрь, резко затормозила, вытащила деньги и развернулась к ней. «Но здесь меньше половины!» Саманта поправила пальцем стильные очки, злорадно улыбнулась. «Штраф за два невыполненных задания плюс затраты на перелёт в Чикаго и проживание в отеле». «Но я не виновата в том, что ты плохо изучила списки гостей и не заметила в них имя того музыканта!» — прокричала я. «Твоя оплошность привела к нашей с ним встрече!» Провалив то задание, я спасла себя, тебя и твое агентство, а ты отблагодарила меня штрафом? Хорошо, тогда можешь считать, что столько стоило твое увлечение русским коллегой по работе. Быстро нашлась Саманта. И еще. Со следующего месяца я прекращаю оплачивать аренду твоей квартиры. Даже так? Выгнула брови я. В контракте нет пункта, в котором говорится о предоставлении жилья агенту. Но, тем не менее, целый год я платила за неё из собственного кармана и делала это из благородных целей, учитывая наши тёплые, приятельские отношения. Теперь я не вижу в этом никакого смысла». Мила улыбнулась Саманта и вернулась к бумагам. «Что ж, я тебя услышала. С нетерпением буду ждать, когда пролетят эти оставшиеся чёртовы семь месяцев». Сквозь зубы процедила я и вышла из её кабинета, хлопнув дверью. «Вот так, Артём, наша ночь в палатке стоила мне семи тысяч баксов и халявной аренды квартиры». Я медленно втянула в себя воздух, затем досчитала до десяти, чтобы немного успокоиться, и отправилась в свой кабинет на встречу с женой моего будущего объекта. Вернувшись домой в припаршивейшем настроении, я взяла в руки телефон, и впервые за этот ужасный день моё лицо тронула улыбка. Пять сообщений и три пропущенных звонка от Артёма. «Я в Майами. Скажи, где тебя забрать?» «Возьми ты уже трубку. Я стою на Ocean Drive, в каком ты доме?» «Короче, я еду к себе. Буду ждать тебя там». «Лин, тебя вообще ждать сегодня?» Я немешкая схватила со стола ключи и стрелой вылетела из квартиры.